Глава 15. Как-то было неудивительно, но Волков почти правильно угадал внешность нового епископа, по письму, по буквам, по подписи. Одна подпись чего стоила. Франц Конрад фон Гальденбург, Франциск, епископ Малина. Отец Теодор перед именем своим ставил простое слово брат, так и подписывался. Брат Теодор, епископ Малина. Тут же никакого брата не было. Франц Конрад фон Гальденбург. Ни с кем понебратствовать не собирался. Гальденбург. Волков не слыхал такой фамилии, но уже понимал, что имя сие громкое, раз его ставят впереди имени церковного. И епископ оказался точно подстать своей подписи. Судя по чехлой бороденке, ему едва ли исполнилось 30 лет. Принимал он Волкова прямо в храме. Оказывается, дворец епископа, в котором жил отец Теодор, принадлежал лично отцу Теодору, а вовсе не епархии. Все было иным в отце Франциске. Отец Теодор носил альбу, длинную рубаху из льна, словно мужик, а у этого расшитые по рукавам и вороту шелк. Руки у нового изнеженные, пальцы в дорогих перстнях. А у старого епископа было всего два перстня. Один маленький серебряный, с ликом Божией Матери, второй и вовсе медный. Тону отца Франциска повелительный. Дал кавалеру руку для поцелуя. Осчастливил или принял присягу. Они медленно пошли меж рядов скамеек от входа в храм к кафедре. «Слыхал, слыхал о делах ваших». Сразу и не поймешь, хвалит или порицает. «Дела ваши славны, а вы, видно, редкий храбрец». Кавалер поклонился. «Прошлый епископ, я слыхал, был с вами дружен». «Отец Теодор был очень добр ко мне», — нейтрально отвечал кавалер. «Ему еще не ясно, кто этот новый поп, друг или никто». Говорят, что положение у вас отчаянное, говорят, что герцог на вас сердит, а граф так и вовсе сосвету жить желает, интригует против вас, наемных убийц посылает, а еще и дикие безбожники из-за реки покоя вам не дают. — Положение мое лучше и не опишешь, — согласился Волков, все еще не понимает друг перед ним или... И со мной перед благословением на здешнюю кафедру долго говорил канцлер его Высокопреосвященства, брат Родерик. Ну, конечно, как же без этого хитреца, без него тут не обошлось. И он, и сам архиепископ просили меня быть вам тут опорой. И что, ты будешь мне опорой или сразу начнешь дружить с герцогом? «Отец Теодор был мне беспримерным другом», — сказал Волков. «Я и на вашу дружбу рассчитываю». «Вполне обоснованно, вполне обоснованно», — новый епископ кивнул. «Вот только не могу я понять, как вы умудрились поссориться со всей аристократией графства. Может, вы заносчивые и дерзкие? Отчего местные господа не принимают вас?» «Со всеми господами я не ссорился. Раздор у меня вышел всего с одним», — дипломатично отвечал кавалер. «С графом», — догадался отец Франциск. «С ним? А уж через него и другие господа стали мне недружны. Также я думаю, что и война с горцами сыграла здесь какую-то роль. Не хотят местные нобели, чтобы горцы высаживались на этом берегу реки. Да, сие может статься». «Наверное, так оно и есть», — согласился епископ. «А что же я рассорил вас с графом?» «Говорят, тяжба». «Именно тяжба. Из-за поместья, что обещано моей сестре по вдовьему цензу. Она была замужем за старым графом и родила ему сына, но уже после его кончины. Новый граф брата не признает, и обещанные поместья сестре передать отказывается». «Тяжбы, тяжбы — обычное дело для наших времен, понимающий кивнул отец Франциск. «Всё благородное сословие погрязло в вечных тяжбах, и нигде нет от этого бедствия спокойствия бич не хуже морового поветрия». Он замолчал, задумавшись. Волков тоже молчал. Так они дошли до кафедры и лишь там остановились, а молодой епископ вновь заговорил. «Филинбург просил меня быть вам опорой, но как мне ею быть, коли вы настроили против себя всех людей вокруг? Со многими знатными господами я говорил, все о вас мнение дурного. Мол, неспокойный вы, яростный, человек вы в здешних землях новый, а фамилии старых местных не чтите. Филинбург». «Это ты так запросто называешь архиепископа Эйкорферста Ланна?» «Видно, Гальденбурге и впрямь высокий род, если так запросто говорят об архиепископе. А насчет фамилий старых, так пусть идут они к дьяволу». Волков не отвечал, думая, что сказать, а епископ продолжил. «Вам нужно помириться с графом». «Помириться?» — переспросил кавалер. «Конечно, вам с ним не тягаться, он представитель древнего рода, рода отравителей и убийц». «Ваш же род совсем незнатен», — продолжал поп и повторил, делая на том ударение. «Совсем незнатен». «И что же, поэтому мне оставить мысли о справедливости?» «Почитание древних фамилий есть справедливость», — назидательно и высокопарно заявил епископ. «Поместье, что граф не отдает, стоит, если мне не изменяет память, 1100-120». «Неужто мне оставить дело?» — спросил Волков, глядя попу прямо в глаза. «Деньги-то немалые. Может, мне лучше с моими людишками прийти к нему в замок, выбить ворота, да и повесить его?» Волков видел, как вытянулось лицо епископа, как тот разинул от удивления рот и пояснил папу. «А что же прощать-то? Поместье Гранефельда себе вытребую. Да и остальные господа в графстве успокоятся сразу». «Даже думать об этом не смейте!» — наконец выдохнул епископ. «Малины, род древний! Разве ж такое можно? С благородными семействами так нельзя? Да и герцог вам нипочем не простит такого разбоя в отношении своих родственников!» А я как раз думал, что смогу с ним о вас поговорить. Вот как. Даже с самим герцогом готов за меня говорить. Волкову уже все стало ясно с этим епископом. Помощи от него ждать не следует. Хорошо, если палки в колеса вставлять не будет. Я подумаю, как мне примириться с графом. Наконец сказал он к удовольствию нового епископа. И я буду за вас говорить с ним. Разумные люди всегда придут к разумному решению. — с два я оставлю ему поместье! Да и фон Клаузевица я ему тоже пока прощать не собираюсь. Теперь поп пошел от алтаря ко входу в церковь. Волков следовал за ним. — Говорят, что вы собираете во Фринленде немалое войско. — Говорят, будете воевать? — поинтересовался отец Франциск. — Так по ремеслу своему живу. — скромно ответил кавалер. — Так же говорят, что войско сие вы хотите пользовать не против горных дикарей-безбожников. — О, сразу видно, поп из Ланна все знает. Впрочем, попы всегда все знают. — А пойти с ним к маршалу фон Боку бить мужиков? Волков не сказал ни «да», ни «нет». Итак, этот благородный поп пройдох и много всего знает. Епископ смотрел-смотрел на кавалера, но ответа так и не дождался, и потому продолжил. «Думается мне, что поначалу вам надобно сходить на юг на дикарей войною быстрой, побить их хорошенько, пока добрых людей у вас в достатке собрано, а уже после отправляться к фонбоку мужиков воевать. Архиепископ оказался бы рад по чину такому». Причем говорил он все это тоном, каким господин разговаривает с лакеем своим. Волков молча смотрел на скороспелого епископа, и теперь в его взгляде было недоумение. «Эдак ты еще начнешь учить меня воевать!» «Нет, совсем не такого папа, я ждал себе в помощь. И не говорит, а повелевает». «Что ж вы на меня так глядите, сын мой?» — удивляется епископ. «Или я не дело говорю? Повторяю вам, лучше сходить зарьку в горы» пока у вас войско есть на купеческие деньги собранное. Так и подмывало Волкова ответить дураку, что воевать не проповеди с псалмами читать, что никакой быстрой войны не бывает. Баржа, лодки, переправы, телеги, кони. Сотни коней, только переправь, попробуй. А пушки, порох, ядра и кортечь. Людей сотни и сотни. провиант, а перед тем еще разведка. Без разведки никак. «Для всего этого надобно время. Время и деньги. Это тебе не подол подрясника подобрать да пойти. Тут и недели не хватит. Много времени и много денег. Можно, конечно, и без пушек, и без обоза. Пожечь, пограбить да к себе уйти. Но это только горцев обозлит еще сильнее. Так что простой набег с грабежом ему вовсе не нужен. Ибо тем же в ответ обернется». «Ему нужна победа, чтобы миром кончилось. А поп не понимает, что раз уж начал кампанию, и если сразу не победил в одном-двух сражениях, то она всегда затянется до осени, до зимних квартир. А если ты даже и победил, но мира не подписал, то как уходить к фонбоку? Враг тут же новое войско соберет, пусть даже небольшое, чтобы выжечь до тла твой беззащитный удел. Послушать глупого попа, так и собранное войско недолго растрепать, и землю свою на разграбление оставить, и к фон Боку на компанию не успеть, тем самым сорвав ее. Нет, не в помощь мне ты сюда приехал. Приехал ты сюда повелевать. Уже и с герцогом беседовать собираешься, и с графом, кажется, дружить намерен. Отчего же молчите вы? С вызовом или даже с легким раздражением спросил отец Франциск. «Словно со статуей разговариваю. Думаю над советом вашим мудрым. Думаю, как мне с войском моим быть? На горцев пойти или к фон Боку? А чего же тут думать? Уж скажите людишкам своим, чтобы шли за побили дикарей горных, а уж потом и к фон Боку поспешайте мужиков бить», — объяснил епископ. «Э, братец, да ты просто дурак из благородных». «Надобно мне все как следует обдумать», — сказал, наконец, кавалер. «Что ж тут думать?» — продолжал поп. «Слушайте святого отца своего. Устами его с вами говорит сам Господь. Кстати, а кто у вас духовник?» «Священник из Зажбахта. Отец семён отвечал кавалер. «Конечно, никакой он ему не духовник. Волков уже и забыл, когда последний раз исповедовался, да на причастии был». Но говорить о том епископу не желал. Не дай бог, тот в духовнике еще напросится. «Пришлите мне его. Хочу беседовать с ним». «Ну да, конечно, думаешь, что он тебе тайные исповеди мои все откроет». «Как только будет возможность, так сразу пришлю». На том Волков отклонился. Поп снова совал ему перстень для поцелуя, но кавалер целовать не стал. Сделал вид будто сие из рассеянности и задумчивости. Но на самом деле был он назначением архиепископа очень разочарован. Еще и это дело решать теперь.